Какое оно желтое, совсем как лимонное, какое жаркое. И писали про него маленькие рассказы и стихи. Мне кажется, солнце — это цветок. Цветет он только один часок. Такие стихи сочинила Марго и громко прочитала их перед притихшим классом. А за окнами лил дождь. но ты это не сама сочинила!» — крикнул один мальчик. «Нет, сама», — сказала Марго, — «сама». Уильям остановила мальчика-учительница. Но то было вчера, а сейчас дождь утихал, и дети теснились к большим окнам с толстыми стеклами. «Где же учительница? Сейчас придет! скорее бы, а то мы все пропустим!» Они вертелись на одном месте, точно пестрая, бестолковая карусель. Марго одна стояла поодаль.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 Медленно они отодвинули засов и выпустили Марго. «Рэй Брэдбери. Все лето в один день» читал Владимир Коваленко.